Глава 24. Я прикинул, что наша банда способна за какую-то минуту выпустить больше тысяч пуль, и мы это сделали. Шаркуновка сила, как костяшки от домино. Падали первые ряды, от гранатометных выстрелов разлетались тела в глубине орды. И все бы ничего, но они вставали и перли с удвоенной силой. К кучности, которую выдавали отряды Анклава,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 Я приник к смотровому окошку, по большей части разглядывая гнилые зубы и рваные щеки. Аккуратно, только когда был уверен, что попаду в голову, простреливал через маленькую больницу. Справа взорвалась техничка, но даже вспышки не было. Четыре слоя зобби разметало в разные стороны от взрыва несколько гранат. Не захотели парни обращаться. Сами ушли и с собой кучу мутантов забрали. — Крот прямо по курфу! По — крику Вадика. Бронетранспортер затормозил, я стукнулся лбом о перегородку и промазал шаркуна, которого целил, но видел, что попал в следующего. Машину бросило вправо, но мы будто на камень натолкнулись. Бронетранспортер докренился, с левого борта к нам прилипала волна зомби, пытаясь нас расшатать и перевернуть.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 Колеса сцепились с землей, движок взревел, и мы проскочили сразу на десяток метров вперед и погнали к входу в шахту. А потом пошел дождь. Тяжелый серый поток, будто шпарят ведрами. Видимость упала не то, что до нуля, она стала отрицательной. Зомби сливались с камнем и грязью, каша из мертвых и раненых шеркунов моментально превратилась в болото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 Прошила мутанта с груди долба и отбросила куда-то в дождь. Жав уши в плечи, я стала озираться по сторонам. Глаза постепенно привыкли к дождю. Я уже видел темный провал шахты, светлые спины с редкими цветными пятнами из мокрых тряпок, шевелящуюся трясину из трупов, но рядом никого не было. В броне никто не цеплялся, лапы не тянул, а дорога была свободна.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 вытошнил почти все, чем нас кормили перед выходом. — Что-то хреново. Саня выпрямился, вытер губы и достал сигарету. — Может, не надо было просроченную сгущенку хавать? Али, слегка пошатываясь, протиснулся к Сане, и пока тот разинул рот для очередного мата, сдул с руки небольшое облачко белого порошка.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 Шаркуны, стоящие на дороге, мгновенно растворялись в толпе. И я не уверен, лавина просто обтекала их и сменала или же жрала целиком. Триста метров, 250. Скрип, сдавливаемых тел, усилился, добавился стрек от лап по панцирям. Зубы начало сводить, как на приеме у зубного от его адских бормашинок. Мирный Доставай свою горелку. Я сделал шаг в сторону, пропуская огненного волка. Готов! Сейчас будем жарить. Смени-ка орбиту, чтобы не зацепил. Мирный встал по центру тоннеля и потоптал грязь, чтобы тверже стоять на ногах. Сто метров. Ждем! Да нахуй ждать! У тебя все равно зарядов не хватит! Неожиданно закричал Саня, рассказывая вперед.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 И весь путь по балкону, а потом по пещерам до самого женского зала мы прошли совершенно спокойно. Угали только жуткие картинки, которые я теперь легко выхватывал мощным фонарем. Наскальная живопись комаджорских предков с очень больной фантазией или детской трамвой. Я прислушался к зубу и испугался, потому что ничего не услышал. Неужели шекет смылась куда-то?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 Больше шипя, чем формируя понятную человеческую речь, одновременно и перебивая друг друга, послышались разные голоса. — Прим, говорит не Тибаза, на, — на-на, — движется Орда. Нужна по... — Шшшшш. — Пришли террерный отряд на Бау. — Говорит остров Банс. Я узнал голос Платона, и даже сквозь хрипы чувствовалось, как он напряжен. Что на моей памяти практически не случалось? У наш жованный крот прямо в центре острова. Лагерь МЧС на связи, а это уже Леодидыч. Если есть свободные отряды, верните в ЖД музей. На нас напали, толпами валят. Шш. При этих словах внутри меня все похолодело. Там же Катька, там Астрид. Ради чего все это, если они все равно в опасности?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 Последнее, что я увидел впереди, как еще одна колонна упала на дарана, размажив ему голову. Вперед дороги не было, а землетрясение или работа кротов показала, что под потолком засветился молочный бок, не прекращалось. Я отпрыгнул назад, увернулся от летящих камней, сгреб в бахапку обессилевшую фламинго и побежал на выход.